Глава 37. За последние 2 года моя жизнь круто изменилась. Хорошие дни слишком быстро сменялись плохими, но положа руку на сердце, я честно признаюсь, что не жалею о принятых решениях. Исключение только моя грёбанная месть, забравшая жизнь от самой Маши. Я прекрасно знал, что она меня не простит, и держать её возле себя силой тоже не удастся, поэтому принял решение отпустить её. согласился на всё лишь бы она больше из-за меня не страдала и не нервничала. Я так испугался, когда увидел кровь на её одежде, когда она потеряла сознание. Врачи чудом смогли остановить кровотечение и сказали, что ни в коем случае теперь ей нельзя нервничать. Поэтому я не заходил к ней в палату, хотя ночевал у её двери. Каждый день посылал к ней то Полину, то Эльвиру Ахметовну, чтобы узнать хоть что-то от неё, пока её мать провожала Андрея Николаевича. Последний путь оказал тёща помощь в перевозке тела и помог деньгами. Послал Антона к ней, чтобы она в одиночку не решала все проблемы, связанные с похоронами. На тот момент это был мой максимум, потому что я сам и душой, и телом был рядом с Машей, которая игнорировала всех нас. Она толком не ела и не разговаривала даже с Полиной Эльвирой Ахметовной. Я говорил с врачами о её состоянии, безумно боялся, что она впадёт в депрессию. Ответ всегда был один и тот же. Физически она в стабильном состоянии, а насчёт морального состояния пока ничего не могут сказать, по крайней мере, не сейчас, когда её душевные раны ещё совсем свежи. Мне ничего не оставалось, кроме как ждать. И я ждал, ждал, пока она не позвала сама меня к себе. Правда, для меня наш разговор ничем хорошим так и не закончился, в принципе, как и дальнейшее её решение развестись со мной. Я возвращаюсь домой. Организуй мне безопасный перелёт в бизнес-классе, чтобы меня не трясло. Если не поможешь, я сама это сделаю. Получится дольше, но всё равно уеду. Коротко и чётко озвучила своё желание уехать. Я ответил, что сделаю то, о чём она меня попросила. Как только она получила мой ответ, отвернулась от меня, показывая, что дальше нам не о чём разговаривать. Уже тогда я понимал, что следующим шагом будет развод, и я не ошибся. Маша захотела развестись. Самое обидное во всём было то, что она сообщила мне об этом через своего адвоката. Я снова согласился на то, что она хочет. Я был согласен на всё, потому что признал и понимал всю свою вину перед ней, хотел заглушить внутри все чувства к ней, чтобы не болело так сильно, но у меня не получалось не любить, не скучать и не надеяться. В груди всё так и ныло. Отпустил её. Но что делать со своей любовью, так и не смог придумать. В прошлый раз, когда мы почти развелись, чуть с ума не сошёл, а теперь, когда она ещё и беременна, меня просто изнутри разрывает. Хочу быть рядом, хочу трогать её живот, хочу вдыхать её запах и засыпать с ней рядом, а утром просыпаться с ощущением тепла от её прикосновений. Столько времени мы не виделись, она не разрешает мне приезжать, не хочет даже по телефону поговорить со мной. Честно говоря, я даже не знаю, о чем с ней разговаривать теперь, кроме как о нашем малыше. Знаю от ее матери, что беременность проходит хорошо, и довольствуюсь хотя бы этой маленькой новостью, которую стабильно получаю от бывшей тещи. Очень благодарен ей, что хотя бы она мне отвечает на звонки и разговаривает со мной, когда я приезжаю к ним. Правда, в дом так и не пустила ни разу. Не знаю, что случилось, но в этот раз мама Маши сама позвонила мне, И пригласила на ужин в эти выходные. Я чуть не обезумел от счастья. Хорошо, что я не уехал сразу и решил остановиться у Полины на пару дней, да и заодно проверить, как дела идут в компании Маши, которую я ей дарил ещё тогда, когда она думала, что я ей дал развод. После смерти отца Маша забросила компанию, и мы с Полиной, чтобы бизнес не развалился, по очереди контролируем, как идут дела в океане. где надо вмешиваемся и направляем подчинённых в нужные русла, а во всём остальном просто наблюдаем, пока Маша не придёт в себя и не придумает, что делать дальше с компанией. Я же в свою очередь ещё в тот момент, когда узнал про беременность Маши, отказался от криминальных дел, расставил в своей жизни правильные приоритеты, но чуть-чуть не успел реализовать их. Близняшек и Ясмину вместе с мачехой увёз в Америку, где у моих врагов не будет возможности дотянуться до них. Про Полину практически никто не знает, что она моя сестра, поэтому она и в безопасности здесь, в России. Оставались Маша с моим ребёнком и её мать, из-за которых я не мог сам тоже уехать. Не то чтобы кто-то снова мне угрожал, нет, просто я больше не имел права рисковать жизнями любимых и близких. Никто не знает, но на следующий день после убийства отца Маши я нашёл и навестил поздней ночью заказчика, который посмел организовать это дерзкое, жестокое и показательное лично для меня убийство моего тестя. Это был один из тех бизнесменов, который предал моего отца, а позже активно принимал участие в том, чтобы меня посадили в тюрьму. Мне, конечно, помогли подобраться к нему. Сам я в одиночку не смог бы это сделать. Но деньги воистину творят чудеса, особенно если это большие деньги, да и при том в заграничной валюте. В очередной раз убедился, что за деньги можно купить что угодно и кого угодно. Пробравшись ночью в комнату этого негодяя, я застал его в расплох. Сказал, что его человек убил не только моего тестя, но и всю мою семью, и что теперь, когда мне нечего и некого терять, я пришёл за его душой. Подонок поверил, так как я был очень убедителен, вёл себя как сорвавшийся психопат. Связал ему руки и ноги, а потом достал свой заранее приготовленный чемоданчик с большим арсеналом всяких острых ножей, плоскогубцев. Не забыл ещё положить разные шприцы, наполненные всякой гадостью. У него просто не было никаких шансов. Ему пришлось сделать всё, что я хотел. Он был вынужден поднять своих адвокатов той же ночью. Они связались с моими адвокатами, и всё то, что было раньше моим, мне вернулось. деньги, имущество и даже имя. Я заставил его дать чистосердечное признание в убийствах, которые были организованы им. Той ночью справедливость восторжествовала, но радости мне это не принесло, так как я знал, что ничего уже, как раньше не будет. Я больше не хотел светиться и привлекать к себе внимание, и поэтому перевёл все деньги за границу, а имущество, кроме родительского дома, распродал. сам же устроился в компанию Ромы чисто чтобы не сходить с ума от безделья, пока ещё находился в России.